Линус. Глава первая. На продажу 100 граммов у Линуса ушло 5 дней, хотя он обошел лишь треть подъездов. Он не рассчитывал, что клиенты сразу пристрастятся к товару. Но почти все, купив в первый раз, звонили ему через день или два и хотели еще. Самый первый клиент Линуса, Йоран, настолько разошелся, что, занюхав первые 2 грамма, решил прикупить еще 5. Когда Линус принес заказ, он был необычайно перевозбужден. И Линус предложил ему притормозить. Йоран заверил, что все под контролем, а товаром заинтересовались его друзья. Линус ему не поверил. Когда вечером позвонил Алекс, Линус уже аккуратно сложил 100 тысяч крон в пакет и спрятал в ящик со старым Лего. Пришлось доложить 2000 из собственных денег, покрыть то, что некоторым давал на пробу. — Как оно? — спросил Алекс. — Продано. — Все? Все. Супер. Разбираешься в машинах? — Немного. А что? Приходи в третий паркинг, второй этаж и возьми все, что надо. Не успел Линус спросить, имеет Алекс в виду деньги или инструменты, как тот повесил трубку. Линус решил не рисковать и положил пакет с деньгами в спортивную сумку, в которую собрал основные инструменты для авторемонта. Ходить с такими деньгами было стрёмно и, выйдя во двор, Линус первым делом достал из сумки молоток и сунул ее в задний карман, а затем отправился в паркинг номер три ручку сумки скользила в потной руке, и он быстро и лихорадочно, как вообще-то делать не следует, сканировал окрестности. Когда Линус открыл дверь в паркинг, мандраж усилился. Он качал в интернете слишком много фильмов. Наркота, бабло, паркинг. Комбинации, не предвещающие ничего хорошего. Он держал правую руку за спиной на рукоятке молотка и мечтал о том, что это была рукоятка пистолета. Линус поднялся на второй этаж и, увидев, что Алекс машет ему рукой, едва не кинулся к нему. Как только он отдаст пакет с деньгами алекс он пересечет финишную черту и будет вне опасности, и Линус мечтал, чтобы это произошло прямо сейчас. Прежде чем послышаться виск колес, и все полетит к чертям. Когда Линус подошел к Алексу, виляя бедрами, словно упражнялся в спортивной ходьбе, тот ухмыльнулся. «Что с тобой?» — спросил он, в штаны наложил страха эх Только выдавил из себя Линус, хотел добавить что-то крутое, но в голову ничего не пришло. И он еще раз произнес. «Эх!» «Как боженька смолвил. Заключил Алекс, и когда Линус достал пакет, отвел глаза в сторону. «В багажник, идиот!» Линус собирался извиниться, но промолчал и распахнул приоткрытый багажник. Поднял крышку над запаской и засунул туда пакет. Алекс покосился на него и кивнул. Линус надеялся, что он спросит, как все прошло, он расскажет о своей гениальной идее с печеньем. Но Алекс лишь сказал, какая-то лаж с аккумулятором, не заряжается. Значит, генератор. Или карбюратор. Или катамаран. Аккумулятор не заряжается. А я хочу, чтобы заряжался, ясно? Только сейчас Линус посмотрел на машину. Обычный Ford Fiesta 2008 или 2009 года. Еще и красный. Бандосы на таких не ездят. Линус открыл капот и ключом попробовал открутить гайки на генераторе, но они заржавели и не поддавались. Он распылил на них растворитель и облокотился на крыло в ожидании его действия. «Как прошла встреча?» — спросил он. «Какая встреча?» «С... ним?» Алекс уставился на него, и Линус напрягся, чтобы не отвести взгляд. Его небольшое преимущество состояло в том, что он чинил машину Алекса и поэтому мог позволить себе зайти немного дальше, чем обычно. Выражение лица Алекса смягчилось, и он покачал головой. «Знаешь что?» — спросил он и понизил голос. «Он ведь отсюда?» «Из сарая?» «Угу. Это он орудовал в прачечной, ну, ты знаешь». «Когда люди пропадали?» «Да». Когда Линус толкал таблетки, он слышал о том, что творилось в прачечной десять лет назад. Там стирали белье для королинской больницы, и через своего человека внутри оттуда выносили для дальнейшей продажи тяжелые препараты — заворачивая их просто не полотенца. У чувака, который всем рулил, была жуткая внешность, и люди, встававшие у него на пути, пропадали. Он расширил бизнес и начал толкать серьезный товар, которым его не могли снабжать из больницы. В то же время всходила звезда чиво, а однажды пропал и сам чувак из прачечной. Вот и вся история до этого момента. Линус высвободил генератор, аккуратно поднял его, чтобы не повредить провода. Крепления проводов тоже заржавели, возможно, дело было в плохом контакте между аккумулятором и генератором. Линус снова распылил спрей и принялся ждать. «В итоге он ведь тоже пропал?» — спросил Линус. «Да, но теперь вернулся». «Где он был?» — Алекс фыркнул. «Он же не рассказывал мне историю своей жизни». Линус снова занялся генератором. Отвернул крепление почистил их наждачной бумагой и затянул. Когда он нагнулся, чтобы поставить генератор на место, спросил, надеюсь что вопрос прозвучит невозмутимо. И как же он выглядит? Не знаю. Не знаешь? Не, не знаю. По тону Алекса стало ясно, что разговор на эту тему окончен. Закрепляя генератор, Линус размышлял, как можно было встретиться с кем-то и не знать, как этот человек выглядит. Вариантов было несколько, но, может, Алекс просто давал понять, что не собирается делиться этой, без сомнения, важной информацией. Линус выпрямился и сказал «Попробуй сейчас». Алекс сел за руль, включил зажигание вопросительно развел руками. «Там есть лампочка», — сказал Линус, — «с изображением батарейки. Горит?» «Нет». «Раньше горела?» «Да». «Хорошо. Тогда все в порядке». Алекс выключил мотор и наклонился к пассажирскому сидению. Выйдя из машины, он держал в руках пакет, который опустил в сумку Линуса. «Тоже количество?» — сказал он. «Получишь тридцать». «Тысяч?» «Нет, сотен, идиот! Тридцать сотен! Так ведь говорят? То есть это три тысячи!» Линус терпеть не мог, выглядеть неуверенно, но нужно было четко это проговорить, чтобы не возникло проблем. «А если все же возникнуть, что он сможет сделать?» Алекс посмотрел на Линуса, как на пятилетнего ребенка, и медленно произнес. «Да, Линус, тридцать тысяч крон. А за машину ничего не накинешь?» «Баланс до некоторой степени восстановлен». Линус собрал инструмент и закрыл капот. Может пойти дальше и заметить, что, например, машина совсем не похожа на ту, в которой ездит рэпер 50 Cent. Он решил, что не стоит испытывать судьбу. Линус взял сумку и приготовился уйти, чтобы с новыми силами приняться за распространение. Оставался лишь один вопрос, который он хотел задать, хотя толком не знал, что тут означает. «Тебе дали? Попробовать». Реакция Алекса оказалась неожиданной. Линус боялся, что он разозлится или отмахнется. Но глаза Алекса расширились, во взгляде появилось что-то блаженное, как у того, кто вспоминает лучший в жизни секс или наркотрип. Алекс кивнул в сторону сумки линус и сказал. «Шняга, которую мы толкаем, Линус, — это ничто. Ничто!»